Глава 20. Торопка лезет не в свое дело. Эпиграф От Михаля к отцу. И если князь пойдет в поход, то возьми коня у Федора и седло возьми. Фрагмент грамоты 404. -й. Новгород. Случайная находка 13 век. Конец эпиграфа Какая мне собственно разница, кто убил этих незнакомых женщин? Почему я лезу не в свое дело? В который раз спрашивал себя Валерий Петрович Торопко, хотя заранее знал ответ: лезет он от безделья. Сочинская головоломка напрочь вытеснила огородные радости и не давала ему покоя. А после звонка Лефтины, когда к траурному списку добавилась еще одна жертва, Валерий Петрович просто не находил себе места. Если Аля правильно передала слова отца, то Константин Тарасов тоже участвовал в экспертизе ценностей, поступивших в антикварный магазин «Галеон». Возможно, он даже присутствовал при изъятии клада из дома Шамкиных. Лишенный против обыкновения нужной оперативной информации, сыщик злился и нервничал. Потом, походив из угла в угол, торопка пошелестел записными книжками и решил таки связаться со своим крымским коллегой, с которым они когда-то вместе работали. И тот по старой дружбе не отказал. Пару дней спустя у Валерия Петровича появились кое-какие факты, скупые, мутные, а того очень подозрительные. Константин Тарасов умер внезапно. В таких случаях, говорят, скоропостижная смерть — Вышел погулять и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но врачи опоздали. Вскрытие показало наличие в желудке формалина и муравьиной кислоты, возникающих при распаде метилового спирта. Из показаний жены и соседей выяснилось, что накануне не было ни шумной попойки, ни ночных походов с друзьями заводкой, не было и бытового пьянства, на фоне которого обычно происходит подобное отравление. «Эх, если бы дело было у меня», — рассуждал бывший опер, — «то я бы в обязательном порядке обратил внимание на это странное несоответствие, как и в случаях с Дмитриевой и Жарко. Факт более чем подозрительный, когда жертвы, не злоупотреблявшие алкоголем, умирают именно от него». Надо было свидетелей искать и с ними работать неформально для галочки, как это обычно бывает, а трясти всех, кто мог хоть что-то видеть, мысленно обращался к сочинским коллегам Торопко. Но они ведь ничего не знают про Тарасова. «Послушай, Валер, да у нас в стране от метанола тысячи гибнут, а ты предлагаешь всех трясти. Люди пьют и технический спирт, и политуру, и антифриз» возражал Валерию Петровичу супруга. «Вот и травится, это статистика, а тебе везде отравители мерещатся. Ты, Свет, забываешь, что речь идет о вполне себе благополучных гражданах, не о алкашах, которые пьют политуру. Но ведь и с ними может произойти несчастный случай, как говорится, все под Богом ходим. Не, дорогая моя, в несчастный случай нас заставляют поверить». Как ты не понимаешь, ведь это ловушка. Ее подстроил тот, кто задумал и совершил эти убийства. Именно поэтому он выбрал не какой-то редкий, экзотический яд, а метанол, которым, исходя из твоих слов, все травятся. К тому же его легко достать. Сейчас любой работяга с лакокрасочного производства вынесет хоть целую канистру метилового спирта за вполне умеренную плату, а остальное дело техники». «И все же смерть этого археолога квалифицировали как несчастный случай, вставила Светлана. «Да потому что так проще, возиться не надо, потому что всем на все наплевать», — взревел Торопка, багровее лицом. Тарасов жил в другом городе, в другом государстве. Тогда это была еще Украина. «Эх, при Союзе все эти эпизоды давно были бы объединены в одно дело, а сейчас...» Дмитриева и Жарко убиты весной, а Тараса — в феврале. Константин — непьющий мужик, тетки тоже. И все трое травились метанолом. Господи, неужели во всем Сочи не найдется ни одного мента, кто догадается про магазин «Галеон» и про «Шамкинский клад»?» Валерий Петрович вскочил и размашисто стукнул кулаком по столу. «Валера, не кипятись!» «А ну, конечно, Александр — македонский герой, но зачем стулья ломать? Сейчас давление подскочит, поспешила успокоить его жена. Все будет хорошо. Они догадаются, а если не догадаются, то ты подскажешь». «Неинтересно, каким же образом?» «Да у тебя же везде друзья-приятели, не в первый раз. Найдешь ходы...» На это Валерий Петрович с жаром возразил, что, детской так не делается, не принято, и советы его больше никому не нужны, а она, Светлана, в этом не разбирается. Но, несмотря на внешнее раздражение и нахмуренные брови, он вдруг понял, что жена права. Как показывал опыт, еще в бытности работы, торобка в управлении мнение стороннего человека зачастую оказывалось полезным. Так сказать, взгляд извне. И этот их разговор он начал не случайно. Он привык озвучивать ход своих мыслей, спорить, объяснять, доказывать, раскладывать по полочкам. Вот и теперь торопка с энтузиазмом принялся рассказывать Светлане, что предпринял бы он, если бы занимался расследованием этого дела, а про себя решил, что все-таки позвонит тому самому капитану Неверову и плевать ему на условности и правила. Вскоре монолог отставного подполковника затих. Валерий Петрович уронил двойной подбородок на грудь и погрузился в глубокие раздумья. Бросив взгляд на мужа, Светлана в который раз подумала, что, возможно, была не права, убедив его выйти в отставку, лишила мужика любимой работы, а он теперь мается. Вздохнув, она собрала со стола посуду и отправилась к соседке Елене, Собеседника она утратила, а воскресный вечер продолжался. Дачный поселок жил своей жизнью. По дороге и спуская клубы дыма, проехал мотоцикл, где-то залаяли собаки, на дальнем участке включили музыку, пьяные голоса подпевали Владимиру Высоцкому, кто-то заливисто смеялся. А в чайном домике сычикая торопка стояла тишина. Лишь изредка, нарушаемая скрипом кресла и неразборчивым бормотанием. Ведь не с пустыми же руками я к нему сунусь, кое-какие факты у меня имеются. Это, конечно, не туз в рукаве, и даже не король. Нет, скорее дама, потому что именно с дамой он встречался на прошлой неделе в психоневрологической клинике Возрождения. Печальная сказочница Шамкина Лера стремительно шла на поправку. Не зря, значит, ее лечащий врач диссертацию пишет. «Имейте в виду, у нее проблемы с кратковременной памятью», — предупредил он торопко. «То, что было вчера или неделю назад, она вспоминает с большим трудом. А вот про детство молодые годы готова говорить хоть целый день. Что там правда, что вымысел, я не знаю» но пообщаться вы можете. Полагаю, беседа даже доставит ей удовольствие. Так оно и произошло. Лера делилась с своими воспоминаниями с необычайной охотой. Радуясь тому, что ей задают вопросы, еще внимательно слушают, она рассказывала обо всем, что помнила с одинаковым воодушевлением и о своих давних поклонниках, и о гибели близких. В голосе ее не было и тени и сопереживания, будто речь шла о новостях по телевизору. Не! -е -е -е -е. Как убился Андрейка, я не видела. В городе была. Тогда в доме Натка, жена его, оставалась. Вот и не доглядела, проворонила. Она брата не любила, никого, кроме себя, не любила. Ни с кем знаться не хотела. Слишком гордая была, образованная и хитрая, как лиса. Ведь это она Андрейку надоумила золото продать, из-за нее все так вышло. А я про то ничего знать не знала. И Лера довольно подробно описала, как однажды вечером в их дом зашел участковый, а следом за ним приехал милицейский микроавтобус. По ее словам, милиционеров было много. Они зашли в дом и вели себя очень нагло. Не пойму я, почему они с Андрейкой так говорили, будто он уголовник какой, ведь он ничего плохого не сделал, ни у кого ничего не украл, не отнял. А если что-то в горах нашел, так этим испокон веку все в поселке занимались. — Почему же вы других не обыскиваете? — спросил их дед. Но те ничего не ответили, а сказали, чтобы Андрейка добровольно все выдал. Тогда Андрейка выдал. Менты как все увидели, так ахнули. А когда они стали те ценности считать и списки свои писать, соседи на улицу повыскакивали и к окнам нашим прилипли. — Как же, — сказал дед, — всем охота посмотреть, как Шамкиных с дерьмом мешают. Тогда Андрейку из дома вывели. Что-то стрельнуло, и его не стало — а золото забрали и увезли. Лера улыбнулась. Внезапно осознав, что способна делать все, как и прежде, даже ругать ненавистную Надку, она принялась чехвостить ее с новой силой и была очень собой довольна. Эту часть лириных воспоминаний Валерий Петрович слушал полухо. То, что заловка не любила брата и нарочно фамилию нашу не взяла — и то, что ошибка заносилась, он давно понял, поэтому лишь кивал и что-то чертил у себя в блокноте. На самом деле он сопоставлял факты истории, рассказанные сейчас Лерой, с теми, что были изложены в газетах. Он догадался, что в фактологии Лера плавает. К примеру, смерть брата она относила на тот день, в который происходило изъятие ценностей. В интернете же писали, что это случилось намного позже — Кроме того, она не могла точно сказать, когда в их доме произошел пожар. Однако в одном печальная сказочница была уверена на все сто процентов. Жена брата, ненавистная натка не погибла в пожаре, как писала об этом пресса, а осталась жива. К тому времени ее уже не было в поселке. Она исчезла, растворилась, уехала, куда никто не знал. «Алло? Неверов у аппарата». — ответил на том конце провода высокий мужской голос. — Слушаю вас внимательно. И хотя Валерию Петровичу показалось, что капитан Неверов слушает его невнимательно, он все равно решил довести дело до конца. — Прости, великодушно, капитан, не пойми меня неправильно, — представившись, начал торопка и постарался как можно деликатнее объяснить причину своего вмешательства. «Коль скоро у меня в руках оказалась эта информация, я посчитал невозможным ее замалчивать. Надо делиться. Раньше нас так учили». На это Неверов вроде бы подакнул, И ободренный Валерий Петрович продолжил. Сначала он обстоятельно изложил всю фактологию, касающуюся смерти Константина Тарасова. Затем перешел к магазину Галиона и двум сочинским жертвам, и лишь после этого позволил себе поделиться предположениями. Учитывая, что все трое имели непосредственное отношение к громкому делу Андрея Шамкина, а также то, что во всех трех эпизодах причина смерти метанол, то можно предположить наличие квалифицирующих признаков, характерных для серии «Хмуро договорил Неверов». На какое-то время в трубке повисла тишина. Разумеется, Валерий Петрович догадывался, о чем в этот момент думает капитан Неверов. Почему молчит, какими словами и куда его торопка посылает? Всего однажды за свою службу Валерию Петровичу довелось столкнуться с серийным убийством, и это был настоящий кошмар не только для него, но и для всего управления. Прокурорские их тогда чуть с потрохами не съели». «Болшевский душитель. Четыре эпизода в районе. А вы сопли жуете? К слову сказать, того душителя они так и не нашли. Задержали двоих, но отпустили за недостаточность улик. А дело в итоге передали в отдел особо тяжких. Неверов, наконец, нарушил молчание. «Эх, товарищ подполковник, откуда вы взялись на мою голову? Ведь если по-хорошему...» то мне вам спасибо сказать надо, но язык почему-то не поворачивается. по на распев, запричитал капитан. «Понимаю. Сам в таком положении бывал», — посочувствовал торопка. На нашем отделе эти два трупа с отравлениями висят, как домоклов меч. «Еще напарник мой в отпуск убег, говорит, устал очень. Значит, каждому свое, одному, минералкой лечебной грязи, На слове «грязи», произнесенном с раскатистым фрикативным «г», капитан остановился. Из трубки донеслись посторонние голоса. Похоже, к Неверову кто-то пришел. «А другому?» «Два женских трупа и серийный убийца». «Очень извиняюсь, перезвоню позже. Ладненько», — быстро договорил он и нажал отбой. Подождав у телефона для порядка минут двадцать, но так и не дождавший звонка, Торопко горько вздохнул. Потом взял с этажерки рекламный проспект похудеть, не голодая, и плюхнулся в кресло. «Лишний вес — не возраст, его можно сбросить. Мы предлагаем идеальную альтернативу всем существующим диетам», — прочел он первую строчку и плюнул. «Кругом одно вранье». Торопка с негодованием отбросил проспект и отправился к своим грядкам. Неверов позвонил только вечером. Говорил он нервно, а голос его был напряженным, даже каким-то злым. Впрочем, злость это была обращена не конкретно на торопка, которого Неверов стал почему-то называть Виталием и на «ты», а носила безадресный характер. — Есть кое-какие проблемки, — невнятно сказал Неверов. Валерий Петрович догадался, что капитан под конец рабочего дня принял немного на грудь, стал более разговорчивым, но менее конкретным. Поэтому заговорил не о деле, а повел беседу об одном сотруднике, работавшем когда-то в городском управлении. Несколько раз капитан повторил, а Торопко хорошо усвоил, что сотрудник тот был очень правильным мужиком, все его уважали. Сам же Неверов, этого дядю Мишу так звали сотрудника, Считал своим учителем. Одного Валерий Петрович никак не мог взять в толк. Зачем Неверов ему все это рассказывает. Он уже хотел перебить болтливого сочинца, когда тот, наконец, вернулся к делу. К тому старому, 16-летней давности, делу Андрея Шамкина, которое, как оказалось, он уже успел запросить в архиве. «Сейчас все эти материалы у меня на столе лежат». «Представляешь, Виталий Петрович, вот смотрю, читаю и даже глазам своим не верю». «Почему?» — спросил Торопко. «Потому что год назад мы же сами дядю Мишу хоронили. И никто из нас, представляешь, никто ни сном, ни духом». «Эх, кабы тогда знать!» Неверов закашлялся, засопел. Торопка решил, что тут снова сбился с мысли». «Хотя все наши догадывались, что на пенсии дядя Миша злоупотреблять стал», — продолжил сочинец. «Выпивал в одиночку, здоровья ни к черту, а от того и помер. Извини, капитан, но давай все-таки ближе к делу». Не выдержал Валерий Петрович. «Да куда уж ближе!» — рявкнул Неверов. «Я-то думал, что у старика сердце отказало. Оказывается, все не так просто. В этом деле на каждой странице фамилия Шестопал». То есть дяди Мишина стоит. Торопко насторожился. Он и свидетелей опрашивал, и на изъятие в «Черный брод» ездил, и показания снимал. Вот одно — от Дмитриевой А.А., директора магазина «Галеон», другое — от Жарко Анны Батьковны, замдиректора. Здесь и опись изъятых вещей приложена, а внизу — подпись «Неразборчивая расшифровка». Тарасов К.И. в трубке характерно забулькало, неверов шумно выпил и снова налил. Вот оно, как в жизни бывает. Прикинь, подполковник, что какая-то тварь нечеловеческая, человеческая, подлая зверюга насыщиков, как соплевых юнцов провела. Четвертая жертва, впрочем, тут экспертиза нужна. Заключил Валерий Петрович и быстро спросил, кто еще в материалах фигурирует, хотя он уже и так догадался. Неверов зашелестел страницами. В принципе, я всех выписал и по базе пробил. Дело давнее, так что получается некролог какой-то, иных уж нет, а те долечь. Вот, скажем, местный участковый, который в черном броде работал, десять лет назад помер. Эксперт из Эрмитажа, Старушка, тридцатого года рождения, аналогично. По-конторским, те, что из Москвы приезжали, извиняйте, данных не имеем. Из живых, короче, остался только один. Кто он этот единственный, оставшихся в живых, торопка уже знал. Это был Лобов Дмитрий Сергеевич.